Обитал он в 147-м номере гостиницы, известной в одном из его романов под именем гостиницы «Ядовитого лебедя». Вошедший в 147-й номер, он окинул взглядом свое коротенькое, узенькое и невысокое жилище, покрутил носом и зажег свечу, после чего взором его представилась умилительная картина. Среди массы бумаг, книг, прошлогодних газет, ветхих стульев, сапог, халатов, кинжалов и колпаков, на маленькой, обитой сизым коленкором, кушетке спала его хорошенькая жена Амаранта. Умилённый Зинцага подошёл к ней и после некоторого размышления дернул её за руку. Она не просыпалась, он дернул её за другую руку. Она глубоко вздохнула.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 И я мог, глупец свободного, как ветер Человека-Орла, Серну одним словом артиста привязать к этому куску льда, Сотканному из предрассудков и мелочей. Диабло, ты лед, ты деревянная каменная говядина, Ты, ты дура, плач, плач, несчастная, переваренная немецкая колбаса, Муж твой артист, а не торгаш, Плач, пивная бутылка, «Это вы, Зинзага? Не уходите! Подождите! Я рад, что вы пришли! Посмотрите на эту женщину!» И Бутрон левой ногой указал на Каролину. Каролина заплакала. «Ополните!» — начал Зензага, «Что вы ссоритесь, Дон Бутронца? Что сделала вам Дон Бутронца?»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 как бы боясь, чтобы ее насильно не раздели. «Я мою его кисти, палитры и тряпки. Я пачкаю свои платья а его картины. Я хожу на уроки, чтобы прокормить его. Я шью для него костюмы. и Я выношу запах конопляного масла. Стою по целым дням на натуре. Все делаю, но голый, голый не могу!» «Я разведусь с тобой, рыжеволосая гарпигия!» – крикнул Бутронца. «Куда же мне деваться?» Ахтула Каролина. Дай мне денег, чтобы я могла доехать до Берлина, откуда ты увез меня, тогда и разводись. Хорошо, кончу, Сузану, я отправлю тебя в твою Пруссию, страну таракадов, испорченных колбас и трехиды!» — крикнул бутронса, незаметно для самого себя толкая локти в грудь сид Ты не можешь быть с моей женой, если не можешь жертвовать собою для искусства. Диабло!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 Крикнул он так громко, что даже у амаранды заболело горло. Ах ты безмозглая утка! Так-то вы, сударыня, смотрите на мои произведения, так-то ослиться. Проговорились, больше меня уж вы не увидите, прощайте. Мм, бр, -идиотка. Мой роман глупейший. Граф барабан Далемонда знал, что издавал.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 1 гран солей, 1 гран белковых веществ, 1 грант жира, 7 грант воды дистиллированной, 1 дробь 23 грант венгерского вина. Итого 151 дробь 23 грант. Газов мы не считаем, потому что наука еще не в состоянии точно определять количество потребляемых нами газов.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 22 сентября 2021 год.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 «Лунный свет падает ей на грудь, свет от факелов, сбежавшихся фарисеев, бьет ей в спину. Игра цветов! Я не могу иначе!» «Ради искусства, Донна», — сказал Динзаго, «вы должны забыть не только стыдливость, но и все чувства». «Не могу же я пересилить себя, Дон Динзага? Не могу же я стать у окна на показ!»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 Со мной было среди океана, мой роман, крикнул он. Амаранта покраснела. Значит, это мой роман, глупейший, мой, крикнул он так громко, что даже у амаранты заболело горло. Ах ты, безмозглая утка! Так-то вы, сударыня, смотрите на мои произведения, так-то ослица. Проговорились, больше меня уж вы не увидите, прощайте! М -м -м, бр, идиотка!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 Жертва, мой друг, будет невелика, сказал он. Ты должна будешь писать это описание под мою диктовку, что отнимет у тебя не более семи-восьми часов, и переписать его начисто, и, между прочим, это к мимоходам, и сложить на бумаге, и свое мнение относительно всех моих произведений. Ты женщина, а большинство моих читателей составляют женщины. Зинзага немножко солгал.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 2021 год